В Гефаре имелось четыре значимых города. Литгален, самый крупный, где находилась резиденция Рикса. Вендон, самый старый, где издавна проводились народные сходы Апеллы. Мишау, древний имперский острог, стоящий на бродах через Великую. И Эссель, на границе с восточным пределом Неарима, самый молодой и динамично развивающийся из всех благодаря торговле с имперцами. Из него вниз по арке Харри сплавляли лес, шли корабли с пушниной, рудой, наемниками и рабами, а вверх по течению магны везли оружие, стекло, пряности, вино, пшеницу и прочее, что не водилось на севере. Контролировал его клан Оумарин. Орачий клан, который на удивление хватко взялся за торговлю, хотя начинал исключительно с поставок собственных наемных отрядов и торговли рабами из Харасана. Оумарины изрядно армиились, с дикими отношения у них были скверные, так что миром с Ордой им разойтись было явно не вариант. Так что, как только стало известно, что Орда идет дальше на юг, Оумарины сосредоточили в Весселе крупный гарнизон, но женщин и детей отослали на восток, в леса союзных коинских и Феринских племен. Некоторые из других кланов прислали помощь, так что в итоге в Эсселе собрался отряд численностью почти в тысячу человек и орков. Крепость была небольшой, но крепкой, перестроенной из старого имперского острога, основанного несколько веков назад, когда граница Нового Рима пролегала севернее, чем сейчас. Каменные стены со стороны суши, доступ к реке, немалый гарнизон, запасы еды и воды. Оу Марин рассчитывали продержаться против диких без особых проблем, Падение Литгалина их ни капельки не обеспокоило. Все списали на предателей внутри стен, которые смогли открыть ворота и впустить Орду внутрь. Однако Дейр Детван твердо вознамерился заполучить в свое владение Гефару. Переговорами с одним только узерваазом он не ограничился, а встретился еще с несколькими кланами хорасанцев. Особенно его интересовали небесные всадники, с которыми после долгих переговоров Дейру все-таки удалось договориться. Харасанцы получали совет, как взять Эссель и большую часть добычи с него. Дедван же получал право быть номинальным предводителем похода и трофей на свой выбор. Размен явно неравноценный, да и не особо щепетильные харасанцы предполагали обмануть бастарда, однако Дейр был не так прост и потребовал скрепить договор кровью принесенных в жертву Зенди рабов. Продемонстрировав завидные познания в верованиях и, чего греха таить, суевериях диких, парень заставил вождя небесных всадников дать клятву, которую он не смог бы нарушить. обмануть чужака во славу Зенда-обманщицы, даже поклявшись ее именем, обычное дело. Но если чужак знает тайные слова и ритуалы, что ведомы лишь посвященным зенды, жди беды. Отдельные кавалерийские отряды Орды прорывались все дальше и дальше на юг Эоса. но укрепленных селений сторонились. Без боевых элефантов и без поддержки темных хорасанцам даже самую плохонькую крепость было не взять. Всадники укрепленные ворота пробивать не умеют, и по стенам крепостным лазают плохо. Так что в городке Гешан, что стоял в двух десятках миль выше Эсселя, по течению Аргихары, были спокойны. Стена хоть и деревянная, но довольно крепкая. В гарнизоне три сотни опытных бойцов. С налета не взять в общем. Тем более, что вскоре к городу еще и подошла сотня бойцов из клана Детван. «Никак не могу пропустить, брат», — покачал головой седоусый стражник, командующий отрядом у северных врат Гешана. «Тэн ушел за подмогой, а без его слова мы такую оружную кодлу не пустим. Либо ждите, либо складывайте оружие». «Понимаю», — спокойно кивнул сухощавый северянин лет сорока, одетый в потертую вороненную кольчугу. «Оружие не отдадим, подождем». Но ты тогда хотя бы телеги с ранеными пропусти». «Раненые?» — погладил усы стражник. «Раненых — это можно». «Эй, бездельники, подымайте герсу!» Окованная железом массивная деревянная решетка, перекрывающая проход в город, пришла в движение, и внутрь втянулась пяток телег с ранеными. Сидящий на одной из них парень с забинтованным левым глазом неожиданно покачнулся и свалился за борт, растянувшись на пыльной дороге. Эй, ты чего это, а? Один из стражников подошел к упавшему, наклонился к нему и неожиданно осел на землю. Все отлично, брат! Раненый неожиданно бодро вскочил на ноги, срывая с глаза повязку и вытаскивая из шеи гешанца длинный граненный кинжал. Дейр за лихваски свистнул и тотчас остальные мнимые раненые посыпались с телек, доставая припрятанное до поры до времени оружие. Охрану ворот вымели буквально мгновенно. сказался подавляющий численный перевес атакующих и внезапность нападения. Детванцы спешили занять превратное укрепление, но защитникам все-таки удалось опустить герсу. Однако перекрыть проход в город решетка не смогла, потому как прямо под ней оказалась одна из телег. Удар, рухнувший герсы, сломал ей обе оси, но между решеткой и землей оказалось достаточно места, чтобы внутрь проникли оставшиеся за стеной детванцы. Одной из телег, оказавшееся снаружи города, быстро спихнули с дороги и подожгли. Загодя оставленные в ней мешки со специальными травами, занялись пламенем, и в небо поднялся столб жирного дыма. Увидев этот условный сигнал, к Гишану выдвинулось пять сотен небесных всадников. Сопротивление защитников города сломили только к закату. Гешанцы дрались ожесточенно, будучи уже наслышаны о том, что дикие частенько не берут пленных, а если берут, то те полоняне обычно завидуют мертвым. Однако на этот раз обошлось без резни. Небесные всадники особой кровожадностью не отличались, чего нельзя было сказать о жажде наживы, так что гешан ограбили крепко, девок перепортили изрядно, однако в целом горожане отделались малой кровью. Тем более, что Дейеру по зарез требовались живые и здоровые гишанцы. Не все, разумеется, но некоторые. Отряд Дейера, несмотря на то, что был тем еще сборищем отбросов, дисциплину знал крепко. В разграблении гишана они поучаствовали, но лишь вскользь, почти сразу же занявшись захватом стоящих у пристани Кнорров. норров. Детванцы были недовольны, ворчали, но своего молодого вождя слушались крепко, побаивались. Часть кораблей смогла уйти, но большинство осталось у городского причала. Грабеж, сбор награбленного, обмывание грабежа найденными запасами алкоголя и приход в себя после всего это продлились до вечера следующего дня. После чего детванцы и весьма недовольные небесные всадники погрузились на захваченные корабли и начали спускаться вниз по течению. Пришедшие из Гишана корабли подозрения не вызвали, экипажи Кноров, стражника Моумарена были знакомы. А что на кораблях были какие-то неизвестные наемники, дело привычное, мало ли кто решил сколотить в Атагу и отправиться на юг. Пусть даже и когда Эос громит пришедшая с севера Орда, каждый сам за себя, один крольм за всех». Пока гишанские корабли швартовались у причалов, дабы продать кое-какой товар и пополнить запасы, гарнизон Эсселя был поднят по тревоге. На границе посада словно из ниоткуда возникли незнакомые всадники, которые огнем и железом прошлись по окраинам города. В порту из-за этого остались чисто номинальные силы, чем Дейер не применул воспользоваться. Два десятка солдат-оумаринов были моментально перебиты, А затем дед вам запалил захваченные корабли, которые были набиты маслом, соломой, паклей и пенькой. Пожар разгорелся моментально и быстро охватил весь порт, стремительно подступая к городским стенам. К деревянным городским стенам. Часть жителей начала в спешке покидать город, а гарнизон оказался занят борьбой с огнем. поэтому в общей неразберихе отряд Дейра сумел проскользнуть за стены и выйти главным воротом, попутно уничтожив несколько отрядов оумаринов. Детванцы, с налета захватив ворота, распахнули их и впустили внутрь небесных всадников. Ночной бой, особенно в городе, штука опасная и непредсказуемая. Непонятно, кто свой, кто чужой. Да вообще в темноте мало что поймешь. Порой даже в бой вступать не нужно, чтобы получить рану, или даже и вовсе помереть. Одно неосторожное движение, и ты в лучшем случае споткнешься. А в худшем случае тебя затопчут свои же всадники, или наоборот. Конь в темноте споткнется, сломает ногу, а ты слетишь с него и тоже что-нибудь сломаешь, например, шею. Небесные всадники, правда, на все это наплевали и в бой бросились с азартом. во многом потому, что им никогда раньше не приходилось воевать ночью в городе. Дейер же со своим отрядом не стал рисковать и ввязываться в стычки на улицах Эсселя, оставив это хоросанцем, а сам со своим отрядом отправился к дому старейшин. Когда забрежил рассвет, стало ясно, пожар удалось остановить. Порт выгорел, считай, подчастую, вместе со всеми кораблями у пристани. Стена у реки тоже частично сгорела, частично разрушилась, но внутри города пострадало лишь несколько кварталов. Немало горожан погибло. Еще больше спешно покинули Эссель ночью, забрав с собой лишь самое необходимое. Из тысячи бойцов гарнизона в строю осталось меньше половины, да и те едва держались на ногах от усталости. Из сил выбились даже двужильные орки. Небесные всадники тоже оказались серьезно потрепаны. Из пяти сотен в строю осталось всего 200 с лишним бойцов. Ранены были многие десятки. Все-таки кавалерия в ночном городском бою крайне уязвима, если не сказать больше. Зато отряд Дейра почти не понес потерь. Дом старейшин им удалось захватить с налета, после чего северяне засели в обороне и всю ночь даже носа не высовывали за пределы укрепленной усадьбы. Харасанцы и эссельцы выдохлись. У Дейра не хватало сил, чтобы случись что, вломить и тем, и другим, поэтому он первым и предложил начать переговоры. Переговоры затянулись до полудня, и только чудом, помимо угроз и криков, в ход снова не пошли кулаки, топоры и мечи. Небесные всадники упорствовали, считая себя новыми хозяевами города и требовали полной капитуляции от клана Оумарин. О Марины тянули время, пока их бойцы отдыхали и приходили в себя, но в целом были готовы откупиться и примкнуть к орде, если им гарантируют пощаду. Дейр в основном помалкивал, больше слушая. В какой-то момент до харассанцев дошло, что чем дольше они тут сидят, тем сильнее становятся защитники Эсселя, так что в итоге пришли к компромиссу. Клан Омарин платит отступные в тысячу имперских статоров, золотом, серебром или прочими ценными вещами. Дикие настаивали именно на них, стальное оружие, доспехи, пряности, ткани, стеклянная посуда. Оумарин на такую сумму согласился, но выторговав себе рассрочку с размещением отряда небесных всадников в городе для гарантии выплаты. Впрочем, вряд ли для кого-то было секретом, что все эти договоренности северяне нарушат при первой же возможности. Когда к небесным всадникам подойдет подкрепление клана, то они наверняка попытаются окончательно разгромить Оумаринов. И напротив, Эссельский клан присягнул Орде с умыслом, что между союзников репарации, если и существуют, то будут значительно ослаблены. Дейр же выбил для себя и своего отряда довольно скромную долю, всего лишь десятую долю от добычи, слово эссельцев примкнуть к орде и открыть ворота войску Шера Узервааза, а также дом старейшин в свое владение вместе с расположенным в нем каменным изваянием неведомого. В Эсселе была сильна вера в древних богов Севера, поэтому вместо храма Крольма и капища Ланара в нем всюду были установлены идолы и ритуальные столбы безымянного бога. Оумари напряглись, потому как указанный идол считался самым древним из всех в городе, привезенным откуда-то из земель по ту сторону хребта Рубикон, но, скрипя сердце, все-таки вынуждены были согласиться. Кланом они были не особо набожным, а грубоватая каменная статуя была штукой не слишком ценной. Передача дома старейшин вообще вопросов не вызвала. Ни сама усадьба, ни что-либо внутри нее никакой особой ценности не представляли. Небесные всадники же предположили, что их самым наглым образом обманывают. Если гефарцы особого пиетета к легендам не питали, то харасанцы напротив, твердо знали, что если по условиям Геаша требует что-то незначительное, то это наоборот, либо что-то крайне ценное, либо сыграет в будущем важную роль. «Помни, южанин, ты обещал нам большую долю добычи». Походный вождь всадников был невысок, сутуловат и кривонок, но обладал, на удивление, тяжелым взглядом. «И я держу слово, ага!» — развел руками Дейр. «Разве ж девять сотен статоров — это мало?» «Твой каменный идол! Что в нем ценного?» «А я разве еще не рассказывал?» — делано удивился парень. «Матушка моя, упокой добрые боги ее души, веровала именно в неведомого. И вот, значит, сосказывала она мне как-то про... «Ты поклялся Зенди». Проскрепел небесный всадник. «Ты знаешь, что она делает склятво преступниками?» «Да не, не знаю». Беззаботно пожал плечами Дейр. «Ну что вы в самом деле, господин? Неужто я б стал вас обманывать? Побойтесь богов добрых и злых. Это ж просто старая статуя. Ну, захотелось мне ее. Чего ж тут преступного? Помни, южанин, обманешь, и Зенда пожрет твое гнилое сердце. Это было бы весьма-весьма нежелательно». Сосредоточенно кивнул парень. На том и разошлись, что называется к всеобщему неудовлетворению. Небесные всадники отправились разбивать лагерь за стенами Эсселя, клан Омарин занялся сбором выкупа и наведением порядка после пожара и сопутствующего ему ночного боя. Адейр вернулся к своим людям, которые так и сидели в доме старейшин, но теперь стремительно поглощали обнаруженные в погребе запасы местного Эля. «Все прошло как нужно?» — спросил сухощавый лысый северянин в потертой вороненой кольчуге. «Конечно, Эфенди Ан мердин ухмыльнулся Дейр. «Эй, принесите уже кто-нибудь молот!» Боевой молот отыскался быстро. Могучий удар одного из самых крепких воинов Детвана и каменный идол оказался расколот на части. «Это то, что вы искали, Эфенди?» — почесал гладко выбритый по имперской моде подбородок Дейра, внимательно рассматривая каменные обломки. О, да! сказал Ан Мердин, глядя на вмурованную в камень черную металлическую пластину с древними клинописными символами, полыхающими лиловым светом. О, да!